Город Хмелевск. Наше время. Фельдшер. Белая машина с красной полосой на боку и включенной мигалкой неслась по мокрой от дождя дороге. Ночью ездить легче. Пусто, гони себе. Чуть наклонившись вперед, разглагольствовал худощавый усатый водитель в потертой кожаной куртке. Кому легче, а кому и... Глядя в боковое окно, пробормотала молодая женщина в темно-синей спецовке и поправила выбившуюся из туго скрученного узла светлых волос кудрявую брять. «Да ладно, Викуля, не дрейфь! Может, там ничего ужасного?» – ободрил, сидевший сзади, молодой парнишка. «Никогда ничего ужасного – это работа. Просто не люблю по ночам на квартиры выезжать». «Но я же с тобой!» – самоуверенно отозвался парень. И женщина, повернувшись к нему, насмешливо бросила. «Вот уж повезло, так повезло. Такого защитника подсадили. Твое дело, Сереженька, смотреть и учиться. Больше не требуется. А остальное я уж как-то сама. И чтобы больше вот этого не слышала». «Какая я тебе Викуля?» «Все бы вам, Виктория Павловна, меня как котенка в тапке носом тыкать». «Ничего. Я вот практику пройду, и не увидите меня до тех пор, пока я не стану главным врачом вашей станции скорой помощи. Вот тогда и посмотрим». Надулся Сергей, а Виктория рассмеялась. «Только не это. Судя по тому, с какой подготовкой ты на практику явился, тебе стать начальником грозит только к тому моменту, как я на пенсию выйду. Чему вас там в институте учат, а?» «Ты ведь ампулу с раствором открыть не можешь, главный врач». Сергей покосился на свежий пластырь, которым были заклеены большой указательный пальцы его правой руки и умолк. На предыдущем выезде он ухитрился порезаться, открывая ампулу. Да так, что Виктория не сразу поняла, кому первому оказывать помощь – пострадавшему в ДТП или своему практиканту. «Ладно, Пална, не грози мальчишку научиться», – добродушно отозвался водитель, поворачивая во двор трехэтажного дома и упираясь в закрытые ворота. «Ну ты смотри. Вызовут бригаду. А двор на замке». Но к воротам уже спешил мужчина в спортивных брюках и меховой безрукавке. Видимо, ночной консьерж. «В каком подъезде пятая квартира?» – спросил водитель в приоткрытое окно. «В третьем, он туда, направо», – сказал консьерж, и Виктория удивилась. «Пятая квартира, подъезд 3 Это же сколько квартир-то на этаже?» «У нас квартиры в доме двухэтажные. В каждом подъезде две квартиры», – объяснил консьерж. «Проезжайте, а то я промок весь». «Люди вроде не бедные живут. Могли бы платную скорую вызвать». Буркнул водитель, поворачивая направо. «Богданыч, это чем недоволен?» Поправляя спецовку на груди, спросила Виктория. «Крутись тут. Вон машины-то дорогущие какие стоят. Не царапнуть бы ненароком». «Ну паркуйся тут, мы добежим». «Не положено, знаешь ведь». Машина остановилась у третьего подъезда. И Виктория, выпрыгнув под дождь, увидела свет в окнах третьего этажа слева от подъездной двери. «Сережа, чемодан». Бросила она, направляясь под козырёк подъезда. Стажёр чемоданом нырнул следом, и Виктория набрала на домофоне номер квартиры. «Кто там?» – раздался приглушённый мужской голос. «Скорая!» Домофон издал мелодичный звук, и дверь открылась, демонстрируя скрывшийся за ней просторный холл с мягкими диванами, креслами, теннисными и бильярдными столами. «Нехило!» – присвистнул Сергей, оглядывая помещение. «Живут же!» «Где тут лестница-то?» Озираясь по сторонам, спросила Виктория. «А, все, нам туда». Она дернула практиканта за рукав и пошла вправо, где заметила дверь, которая действительно вела на лестницу. «Да тут везде стерильно, как в оперблоке», бормотал Сергей, поднимаясь вслед за Викторией. «Интересно, сколько хозяева платят за это великолепие?» «Это не наше дело. Ты не оценщик, не риэлтор. Ты практикант на скорой. Будь добр, сосредоточься именно на этом», отрезала Виктория, останавливаясь перед дверью, на которой увидела цифру пять. Нажать на кнопку звонка не успела. Дверь распахнулась, и на пороге возник мужчина в спортивном костюме. «Проходите, пожалуйста. Ей очень плохо». Виктория шагнула в квартиру первой и на секунду нерешительно замерла на пороге, испытав неловкость за мокрые кроссовки, в которых придется идти по светлому паркету. Хозяин это заметил. «Перестаньте, что такое полы? Всего лишь дерево. Я потом вытру. Проходите, ради бога, скорее!» «Что случилось?» Спросила Виктория, проходя вслед за хозяином к лестнице, ведущей на второй этаж. «Мне кажется, что у жены что-то с сердцем. Ей трудно дышать. Острая боль в левой половине груди, и левая рука ничего не чувствует. Был какой-то стресс». Хозяин остановился и, повернувшись тихо, спросил. «Вы что же, телевизор не смотрите?» «Нет», — подтвердила Виктория. «Я работаю сутки через двое». «И не слышали, что в городе творится?» «В городе многое творится. Как это связано с ухудшением самочувствия вашей жены?» Мужчина, которому на вид было лет шестьдесят, как-то вдруг сгорбился и совсем тихо проговорил. «У нас в семье горе. Сперва погиб мой младший брат. А вчера...» Он умолк на секунду, сглотнул судорожно, стараясь подавить слезы. «Погибла наша дочь. Мы сегодня были на опознании. Жена вроде держалась, а к ночи... Вот, идемте же!» «Простите», – пробормотала Виктория, вздрогнув всем телом. «Вы только при ней, пожалуйста». «Это не мое дело. Я не следователь. Я фельдшер». Женщина лежала в темной комнате, где только слева от большой кровати с кожаным изголовьем горел на полу крохотный ночник. «Включите, пожалуйста, свет», — попросила Виктория, подходя к кровати. «Добрый вечер, на что жалуетесь?» — спросила она, обращаясь к женщине. В эту секунду вспыхнул такой яркий свет, что фельдшер невольно зажмурилась, а пациентка тихо охнула и застонала. «Извините». «Мне нужно вас осмотреть, а делать это в темноте совершенно невозможно. Потерпите, пожалуйста». Ох, протянула женщина медленным жестом, перемещая руку с груди на лоб. «Сережа, ЭКГ сними!» – велела Виктория. И пока практикант возился с аппаратом, прослушала сердечные тоны. «Записывай, и будем кардиобригаду вызывать. Тут нужен врач и госпитализация в стационар». Она повернулась к стоявшему у стены мужу пациентки «Приготовьте, пожалуйста, документы и необходимые вещи». Взяв из рук Сергея ленту ЭКГ, она убедилась в своих подозрениях и вынула из кармана мобильной, чтобы позвонить на подстанцию. Пока шли гудки, Виктория рассеянно рассматривала висевшую напротив фотографию и вдруг поняла, что лицо мужчины на ней ей смутно знакомо. Она определенно видела его когда-то раньше, но никак не могла вспомнить, где и когда. Но шрам между бровей совершенно точно был ей знаком. Диспетчер приняла вызов и отключилась. Виктория присела к туалетному столику заполнять карточку. а Сергей убирал в чехол аппарат ЭКГ. «Дина, тебе кофту теплую положить?» – спросил хозяин квартиры, вернувшись в спальню откуда-то из глубины квартиры. «Да», – простонала пациентка. «Так давит в груди. Где? Где Валя?» «Валя еще не вернулся. Он ведь в командировке». Муж взял ее за руку. «Валя наш сын. Он работает в мэрии». Объяснил он Вике, хотя та не спрашивала. «Давит», – снова простонала пациентка, положив руку на грудь. Потерпите, пожалуйста, сейчас кардиолог приедет. Виктория переместилась на стул у кровати и взяла женщину за запястье. Между прочим, сегодня Митин на дежурстве. Он же, говорят, едва ли не самый лучший кардиолог в городе. Сматывая провода, вдруг сказал Сергей, не заметив, как изменилось после этих слов лицо Виктории. Не понимаю только, почему он преподавать не идет, а на скорое время тратит. Тратит? Шепотом заревела Виктория. Но вовремя осеклась и взяла себя в руки. Идите в машину, практикант. «Я хочу еще кардиологический осмотр увидеть», – начал Сергей, но Виктория жестом указала ему на дверь. «Я сказала в машину. Больну я передам без вашего участия. Чемодан оставь». Сергей прихватил аппарат ЭКГ и в сопровождении хозяина квартиры вышел из спальни. Виктория, кое-как успокоившись, снова приложила к груди женщины стетоскоп. Хозяин вернулся в сопровождении кардиобригады – высокого широкоплечего мужчины в спецовке и молодого парня-фельдшера, совсем чуть-чуть уступавшего коллеги в габаритах. Привет, Викуля, поздоровался фельдшер, плюхая свой чемодан рядом с Викиным. Привет, Максим Васильевич. Вот данные. Она протянула врачу ленту ЭКГ и подробно доложила о состоянии и своих выводах. Понятно. Сейчас сам гляну и будем забирать. Тут инфаркт намечается. Я могу ехать? Да, Виктория Павловна, можете ехать. И незаметно для остальных врач улыбнулся Виктории такой улыбкой, что она почувствовала, как краснеет. «Ну что за человек? Вечно удержаться не может», — подумала Виктория, подхватывая чемодан и направляясь к выходу. «Я провожу», — засуетился хозяин. Но она только рукой махнула. «Не нужно. Собирайтесь в стационар, я помню дорогу». Она еще раз внимательно посмотрела в лицо хозяина квартиры и вновь подумала, что видела раньше этот шрам между бровей, просто пока не может вспомнить, где именно. До машины пришлось бежать. Дождь усилился, кроссовки мгновенно набрали воды, и Виктория подумала, что не зря оставила в шкафчике на станции старые кеды, выбросить которые не поднялась рука. Сейчас переобуется в сухие, а то так и пришлось бы до конца смены ходить в мокрых. Водитель предусмотрительно включил печку, и в машине было тепло. Виктория привалилась боком к дверке и, достав планшет, заканчивала заполнение карточки. Обиженный Сергей сопил сзади, выстукивая ногтями на стекле какой-то мотивчик. Что Митина вызывало? Спросил водитель, выворачивая в переулок. «Угу». «Понятно», – с намеком протянул он. «Что вам понятно?» «Да брось ты, Павловна, давно всем все понятно», – добродушно отозвался водитель. «Что ж, дело молодое, почему нет?» семён Богданович, вы бы лучше за дорогой следили», – посоветовала Виктория Неласкова. Водитель пожал плечами и сделал погромче радио. «Очередная жертва маньяка была найдена вчера в парке микрорайона Каляева», – сказал женский голос. Тело молодой женщины было обнаружено в кустах недалеко от выхода из парка. В полиции не дают комментариев, но из источников, близких к правоохранительным органам, нам стало известно, что способ убийства и поза, в которой найден труп, соответствует тому, что был найден в микрорайоне Новинки три недели назад. Напомню, тогда пострадал мужчина средних лет. В карманах одежды обоих убитых были найдены деревянные кубики с буквами алфавита. Виктория почувствовала, как по спине побежали мурашки. Она уронила ручку и долго не могла найти ее на полу машины. Чертыхалась, светила фонариком, а когда нашла и села прямо, наткнулась на внимательный взгляд Семена Богдановича.